Глава 26 Думаю, нам повезло. Ветер дул со стороны моря, что придало воздушному судну дополнительное ускорение. На фоне звездного неба вражеский дирижабль выглядел овальным черным пятном. Словно неведомая цивилизация пришельцев открыла люк из нашей реальности в потусторонние измерения. Пятно увеличивалось, росло в размерах. Я нехотя полез на верхнюю палубу, туда, где свистел ледяной горный ветер. Если вы думаете, друзья, что в субтропиках зимой тепло, то сильно заблуждаетесь. Зимы в фазисе по своей суровости, конечно, не сравнятся с сибирскими, но в январе вполне может выпасть снег или зарядить проливной дождь, от которого на стенку полезешь. И да, здесь приходится носить зимние куртки, желательно непромокаемые. «Вряд ли вас удивит, если я скажу, что на большой высоте в горах можно окочуриться от холода. Поэтому я вышел из дома в утепленной штормовке, а не в комбинезоне Михалыча. Даже иллюзион с собой не прихватил». Зато натянул кожаные перчатки без пальцев. «И что же? Все равно жесть. Мы летели на перерез вражескому цепелину, отключив бортовые огни». Внизу простиралась дикая местность, поросшие лесами и кустарником горные склоны, тонкие линии ручейков, питающих наше озеро. Огни поселка остались далеко за кормой. Судя по тому, что я видел, пожар потушили. А если судить по ментальным образом гончей, Хорван убила пирокинетика, который бесчинствовал на моих землях. Вражеский дирижабль пер вперед, не сбавляя скорость. Я был уверен, что капитан корабля нас видит. Пофиг на аэронавигационные огни. Сложно пропустить здоровенную тушу, заслонившую часть неба. Делаю корпус вражеского аппарата прозрачным и понимаю, что-то не так. всё охрененно не так. Пилотирует один человек в моторном отсеке «Големы», причем не боевые и никакого десанта. Мы неслись к пустому дирижаблю, который даже дротиками для бомбардировки не потрудились заправить. Мне оставалось лишь грязно выругаться. Обманка. Метнувшись обратно к люку, я прогрохотал по трапу тяжелыми зимними ботинками, очутился в коридоре средней палубы и бегом преодолел остаток пути до рубки. Ольга на запросы не отвечала. «Радиосвязь!» — рявкнул я, врываясь в рубку. «Мне нужна Илона!» Радист, бросив в мою сторону испуганный взгляд, поспешил выполнить приказ. Подозреваю, что на земле творилось нечто нехорошее, если Ольга даже не могла поддерживать многоканальную трансляцию. Мы проплывали мимо второго дирижабля, выключив двигатели. Дистанция не больше 30 метров. И в этот момент я почувствовал неладное, резкий всплеск «Ки», Словно на вражеском судне находились мощные одаренные, которых я почему-то не заметил. «Напал!» — рявкую я, одновременно расчехляя кусарегаму. Удивительно, но мне удалось рассмотреть тех, кто телепортировался на капитанский мостик, несмотря на одежду, схожую с той, что прошил для меня знаками Матвеич. «А что, ни одному мне пользоваться каббалистическими шмотками да иллюзионами!» Вот только иллюзионами диверсанты не владели. Ограничились модными комбезами. А ткань я, в свою очередь, сделал прозрачной. Вау! Одна из нападавших была девушкой с очень аппетитными формами. Стройная, гибкая, ни капли лишнего жира. Клинки у ребят тоже были хитрые, со вставками. Невидимые ножи. И вот они прыгают с одного дирижабля на другой, прямо в рубку. Двое скользят в мою сторону, третий — к пилоту, тому, что сейчас лежит на полу, вжавшись мордой в ребристую поверхность. Серб кусарегамы взвился в воздух, подобно змее. Я полоснул снизу вверх по скуле убийцы, выбив несколько зубов и забрызгав потолок кровью. Молодой парень, по виду азиат, взревел от боли, отшатнулся и потерял драгоценные секунды. На втором обороте Кама вошла ему точно в глаз. Цепь натянулась и завибрировала. Азиат рухнул на колени, он был уже мертв. «Рву цепь на себя, превращаюсь в бесплотную тень и пропускаю несколько прямых ударов. Противники невозмутимо продолжили бой. Смерть товарища их нисколько не впечатлила. Отменная выучка. Впрочем, и мы не пальцем деланные». Чтобы сбить темп врагам, мне достаточно просочиться сквозь девушку и подтянуть к себе каму. Перехватываю цепь посередине, раскручиваю серп и груз одновременно, вычерчивая в воздухе восьмерку. Нескорослый азиат средних лет уклоняется и отступает на пару шагов. Девушка успевает среагировать на звяканье цепи и телепортируется мне за спину. «Говно вопрос!» Перевожу цепь через плечи, отпускаю и выстреливаю грузом убийца в грудь. Когда шипы с хрустом врубаются вплоть шиноби, девушку сносит к переборке и опрокидывает на пол. Она харкает кровью. Я подтягиваю груз, возобновляю вращение и обрушиваю шипы сверху. Вражина, несмотря на полученные повреждения, уходит перекатом, не выпуская ножа из правой руки. На лице девушки появляется кровавый оскал. Драться, постоянно поддерживая уровень прозрачности одежды врагов, сложно. Прямо на пределе моих возможностей. Пока я удерживаю в поле зрения одного противника, второй на доле секунды становится невидимым. Причем у этих гадов даже перчатки и ботинки прошиты знаками. Когда же я врубаю проницаемость, приходится тупо запоминать позиции врагов, либо держать их на одной линии, чтобы не сбилась концентрация. Второй шиноби метнул нож. Невидимый нож, заряженный остаточной энергией убийцы. оружие я не видел, но отследил траекторию по положению руки азиата и машинально уклонился. Поток воздуха обдал мне лицо. Смерть пронеслась в считанных сантиметрах от головы. Нет уж, хватит. Раскрутив цепь, я сделал один финт, который давно не применял. Вывел каму в горизонтальную плоскость, резко присел, провернулся на колени и отпустил цепь, увеличивая дистанцию поражения. Азиат, который после броска отступил в дальний угол, чтобы обойти меня по дуге, лишился ноги. Серп напрочь отсек ему ступню чуть выше щиколотки. А поскольку оружие у меня модифицированное, с интересной вставочкой, то движение камы продолжилось. Пока Шиноби орал, заливая все вокруг собственной кровью, я выпрямился, перевел цепь в диагональ над головой и обрушил на узкоглазую валькирию, скользнувшую ко мне со своим ножиком. Серп вошел убийца в плечо рядом с ключицей. Рывок на себя. Девушка вскрикнула и поплыла. Я видел, что она хочет сбежать и не может сосредоточиться. Адская боль мешала применить дар и свалить в безопасное место. Со второго оборота цепи я вогнал Каму ею в висок. Тело дернулось в последний раз и обмякло. Лишившегося стопы прыгуна я добил точным ударом груза в голову. Перевел дыхание. И глянул на своих парней, жмущихся к стенам. «Чего разлеглись?» «Принять управление дирижаблем! Немедленно!» Командный тон вывел гвардейцев из ступора. Нет, они не боялись, просто не видели меня раньше в деле. Шиноби-невидимки проявились, поскольку энергия Ки перестала подпитывать их одежду. Знаки работают именно так. Каббалистическая цепочка либо подпитывается от одаренного на постоянной основе, либо аккумулирует энергию загодя. Я сделал кусарегаму проницаемой, очистил от крови и снова уплотнил. Смотал цепь, убрал в чехол. Дирижабль, с которым мы разминулись, успел отплыть метров на триста. По идее, надо бы его захватить, перебив экипаж, но мне сейчас не до этого. Что-то нехорошее происходит внизу, на земле. «Нас вызывают», — сказал радист. «На связи мастер Багус». Рубку заполнил голос начальника службы безопасности. «Господин, вы меня слышите?» «Да, мастер Багус. Я приблизился к сидящим за приборной доской бойцам». «Что у вас происходит? Я больше не получаю сообщения от Ольги». «С гор спустились новые отряды», — сообщил Багус. «Насколько мы поняли, враг отправил к нам несколько дирижаблей для отвлечения внимания». «Основные же силы высадились в горах раньше, причем с наземного транспорта». «И...» «У меня в душе все похолодело». «Мы разобрались с противником на северо-востоке», — последовал ответ. «Но сейчас большие отряды вторглись с юго-запада и северо-запада. Преимущественно легкая пехота, но их очень много, сотни. Одаренные тоже есть, кинетики, меты, прыгуны». «Павел держит оборону на ключевом направлении, но с юга к нам могут прорваться в любой момент. Даже союзных сил не хватит». «Я понял. Дайте пилоту направление. Идем на помощь». Радист записал координаты. Но я и без этих данных видел, что происходит. Цепелин ускорился, врубив маршевые двигатели на полную. При этом мы сбрасывали высоту, выписывая размашистый вираж над поселком. Линия периметра, представлявшая собой высокую каменную стену с колючей проволокой и дополнительным рвом снаружи, выглядела внушительно, но это если не учитывать способности одаренных. Там, где сражались наши союзники, гвардейцы Невмержицкого и баронессы Ветберг, дела обстояли совсем печально. В свете прожекторов было видно, что вражеский кинетик развалил значительный участок стены — и в пролом рвутся закованные в кожу и сталь воины. Мехов там было с десяток, зато хватало крепких мужиков с секирами, молотами и маргенштернами Эти были заточены на то, чтобы пробить брешь в стене щитов наших пехотинцев. «Быстрее!» — поторопил я. «Мысленным приказом отправляю в гущу событий Хорван». Здесь бы не помешали индонезийцы мастера Багуса, но они были разбросаны по всему миру, искали и из Экииля Джонса. Я понимал, что проблемы, обрушившиеся на мой рот в последние месяцы, неразрывно связаны с британцем. И прекратить поиски главного врага я не мог, этот вопрос требовал срочного решения. «Лестницу!» — не выдержал я и устремился прочь с мостика. Спустившись по трапу, попал в десантный отсек. Для десантирования с воздуха предназначена наклонная парель, по которой можно спускать хоть мехов, хоть броневики с вращающимися клинками. Но если вам требуется выпустить одного человека, открывается небольшой люк в дальнем углу гондолы. У нас все технологично на сервоприводах. В люк уже врывались холодные порывы ветра, А один из моих парней сбросил веревочную лестницу. Цепелин парил метрах в пятнадцати над землей. Я подбежал к люку, уцепился руками за металлические обтянутые кожей скобы, нащупал ногой качающуюся перекладину и начал спуск. 15 метров — это высота стандартной городской панельки. Грубо говоря, не спрыгнешь без ущерба для своих костей». А еще вам здорово может усложнить жизнь вражеский кинетик, ибо не заметить зависший над поселком дирижабль — это надо ухитриться. Почему-то кинетик не воспринял меня всерьез. Он решил ударить по дирижаблю. Чтобы сдвинуть такую махину, требуются уйма ки, да и ранг не ниже третьего. Можно еще деформировать или разбить о землю, решений хватает». Но наш противник просто толкнул гондолу, что привело к раскачиванию лестницы. Чтобы удержаться на месте, пилоты прибавили мощности на движках, только и всего. Но мне потребовались некоторые усилия, чтобы удержаться на перекладинах и не загреметь вниз с высоты четвертого этажа. Лестницу протащило по асфальту. Снизу доносились звуки яростного боя. Лязгала сталь, ревели бензопилы, кричали умирающие. Бросив взгляд через плечо, я увидел, как от полуразрушенной внешней стены отрывается большой валун, ускоряется и со всего размаха влетает в голову нашего латника. А наши Аристо тоже молодцы. Подогнали два мощных пикапа с прожекторами и направили лучи в пролом, чтобы слепить противника. Это давало определенные преимущества, но врагов было слишком много». На вскидку раза в три больше, чем наших. Что ж, девять родов добились своего. Как только я разберусь с этим нападением, ждите в гости. И мало не покажется. Последние ступеньки, прыжок, и я на месте. Чуть в стороне от основных событий, зато в правильной точке, в тылу врага. Ну а прожектора меня особо не напрягут, ведь я прихватил с собой черные очечи. Высадив меня, дирижабль начал подниматься. «Так, а кто это такой умный бежит ко мне с топором?» «Нехорошо. Утратив материальность, я пропускаю сурового дядьку в кольчуге сквозь себя, разворачиваюсь и вгоняю палец ему в затылок. Пробиваю кость вместе со шлемом и наношу удар прямо в мозг. Такое легко сделать, если ты призрак и уплотняешься по своему усмотрению». Здоровые шкафы громче падают. Переступив через уродца, извлекаю кусаригаму из чехла. Раскрутить не успеваю, потому что ко мне спешит новый клиент. Заносит бастард для удара, что-то орёт. Вражеский меч я отвожу в сторону цепью, после чего захлестываю врагу шею, валю на землю и добиваю камой в висок». Делаю труп бесплотным, освобождаю цепь и надеваю свои модные очечи. Лепота! Можно смотреть прямо на прожектор. А еще мои очечки с резинкой, такие не свалятся с носа. Типа очки консервы, только лучше. Там еще немного кабалистики и переменная поляризация, но это на случай полной темноты. В проломе идет лютая сеча, но кое-кто начинает проявлять беспокойство. Кинетик, за головой которого я пришел. Чувствую, как неведомая сила поднимает меня в воздух.